провести вечер в кабачке у маленького Мавра и остановился у его дверей. Но стоило ему переступить порог, как почудилось, что за его спиной метнулась тень и остановилась в нескольких шагах от него. Картош вновь пустился в путь, как будто передумал заходить в кабачок, потом остановился и обернулся.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 «Уберите ваш арсенал, с которым вы не умеете обращаться, молодой человек. Я жена генерала Буфлера, меня этим не испугаешь. Вы говорите, что за вами гонится? Хотелось бы верить, но чем я могу помочь вам? Разрешите мне остаться здесь, сударыня, хотя бы на эту ночь. Мне некуда идти. Потом я уйду, клянусь вам, и вы больше никогда обо мне не услышите».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 «Не стоит так терзаться. Я сейчас все улажу». Выйдя на балкон, она окликнула жандарма. «Что значит этот шум у меня под окнами? Где вы находитесь? Вы что? Не знаете, кто я такая?» «Прошу прощения, госпожа де Буфлер», — ответил сержант, отлично знающий всех, кто живет в его квартале. «Но мы ищем картуша? Этого бандита? Не думаете ли вы?» Что я его прячу? Ищите в другом месте, сержант. Не мешайте спать добрым людям. Марш решительно захлопнула окно и повернулась к своему гостю. Что я еще могу для вас сделать? Я должна вас спрятать. Есть ли мои слуги? Позовите Жюстину Судариня и прикажите дать мне что-нибудь поесть. Я просто умираю с голода. Жюстину? «Вы знаете мою горничную?» Картуш рассмеялся. Жюстина входила в шайку с самого начала. Это была надежная женщина. Хозяйка дома покорно позвала Жюстину и смогла убедиться, насколько хорошо знакомы разбойник и горничные. «Ну, раз так, — сказала она, обреченно вздохнув, — велите Жюстине принести все, что вам угодно, и заказывайте на двоих».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 Разъяренный Картуш решил примерно наказать его. 4 июля 1721 года хозяина кабачка осадили, разграбили и сожгли. Самому хозяину, по счастью, удалось спастись. Он позвал полицию, и Картуш потерял 15 человек в этой авантюре. 7 было убито, 8 ранено.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 Картуш совершенно не помнил о Жанетон Венере и о яркой любви, соединявшей их многие годы. Она такие осталась в шайке и выполняла разные поручения. Для него женщина всегда находила время улыбнуться, пошутить. Она даже позволяла поцеловать себя, если Картушу взбредет такое в голову. Но Тон... Жанетон... Просто ждала своего часа. Дюшатле, ставший ее любовником, обещал ей, что этот час скоро придет».